Глава десятая. Беспокойное утро. «Да это же огромная медвежья шкура!» Катя вытаскивала ее из себя, разворачивая передо мной. «Вот, держите, хозяин!» – воскликнула она с радостной улыбкой, с размаху вручая мне шкуру. «Простите, что я забыла об этом. Это подарок для вас». Я не мог не подивиться абсурдности ситуации. «Как ты умудрилась запихнуть это в рот?» Спросил я, покачав головой. Шкура показалась мне знакомой. Она без всякого сомнения принадлежала тому самому медведю, которого шлепнули мы со светой. Я-то думал, он весь сгорел, как в той шутке про медведя и машину. А шкура каким-то образом уцелела и практически не пострадала. Видимо, у медведя она оказалась самой прочной частью тела. Может быть, это было как-то связано с духовными потоками силы? «Может быть, у медведя они как-то проходили через шкуру?» «Плоти кости выгорели, а шкура уцелела». Катя Моргана озорно усмехнулась. «Это маленький трюк, которому я научилась. Не могу же я раскрывать все свои секреты». «Ладно, ладно, секретница», — хмыкнул я. «А как так вышло, что ты вообще решила принести ее мне?» «Я подумала, что это будет хороший подарок для вас, хозяин». Катя скромно опустила голову. Я широко улыбнулся, разглядывая шкуру. Тут девочка-привидение попала в цель. Мне как раз не хватало годных трофеев в коллекцию. Одна голова осы над камином как-то маловато. Особенно с учетом того, что я порешил куда больше опасных тварей. Тем временем в комнату вошла Нейди. Она уже успела привести себя в порядок после наших недавних шалостей. Ее глаза расширились от любопытства. «Что здесь происходит? Что это за медвежья шкура?» Катя Моргана сияла, с гордостью глядя то на шкуру, то на Нейди. «Это подарок для нашего дорогого хозяина. Маленький знак моей признательности и уважения». Нейди покачала головой, ухмыляясь. «Неплохой подарок для мужчины. Но ты могла бы просто подарить ему, не знаю, носки или пену для бритья». Или что-то в этом роде». «Да ладно, Нейди, ты ведь шутишь», ответила Катя Моргана, ее глаза озорно блестели. «Это же так банально». Нейди смотрела на нее с абсолютно серьезными глазами. «Эта штука явно очень пыльная и будет еще активнее собирать пыль. Судя по тому, с какой любовью смотрит на нее хозяин, он хочет ее оставить, верно?» «Ага, я ласково потрепал медвежью голову за ухом». На стену повешу. Или над камином, а осиную голову лучше куда-нибудь перенести в другое место. «Кажется, я знаю, какую новую обязанность тебе назначить», сурово произнесла нейродевочка, глядя на аномалию. «А?» — Катя растерянно посмотрела на нее. «Кажется, настолько далеко она планов не строила. Раз принесла этот пылесборник, значит, чистить его тебе». В этот момент от меня внезапно отделилось отражение. Ангел с восторгом зааплодировала, глядя на шкуру. Как и мне, ей очень понравился подарок, что, в принципе, было неудивительно. Глаза Кати широко распахнулись. Она аж отшатнулась, увидев отражение. «Кто? Кто это?» прошептала она слегка дрожащим голосом. «Блин, знакомить их не входило в мои планы, но откатываться назад уже бесполезно». «Вы уже знакомы», вздохнул я. «Это мой дар. Он недавно обрел человеческий облик. Эволюционировал, в общем. Очевидное, отрицать бесполезно. Объяснил я немного путанно, но хоть так. Эх, спонтанно слишком произошло знакомство». Нейди с подозрением смотрела то на меня, то на Катю. Она не обладала даром, а потому видеть отражение была неспособна. «Сейчас что? Происходит что-то такое, чего я не вижу?» Спросила она. «Хозяин, признавайтесь, что вы скрываете от общественности?» Я вздохнул и неохотно произнес. «Ангел, стань видимой для простых людей». И та подчинилась, проявившись в реальном мире. Подобный случай уже происходил. Это когда Наташа и Нейди увидели торчащие из меня уши и хвост. В тот день, когда отражение впервые воплотилось. Тогда это была воля случая, из-за побочек. А теперь уже осознанное действие. «Позвольте представить, с улыбкой произнес я. Ее зовут Ангел, воплощение моего боевого духа. Она, ну, по сути, высшая форма эволюции моего дара». Ангел мило улыбнулась, шевеля в воздухе своими розовыми волосами, словно щупальцами. Они немного растрепались и образовали вокруг головы кошка-девочки что-то вроде нимба. Как будто она находилась в невесомости, и на ее волосы не действовала гравитация. «О!» – Нейди наклонила голову на бок, разглядывая ангел. «Какая миленькая! Мне теперь и для нее готовить?» «Она не ест обычную пищу», – пояснил я. «Без надобности. кладку ваша кошка-девочка приучена?» Продолжала уточнять горничная. У ней нейросеточки ко всему, как всегда, был чисто практичный подход. «Безотходное производство», — вздохнул я. «Всю энергию она получает от меня». «Вот почему вы наворачиваете за двоих хозяин», — Нейди понимающе кивнула. Загадка получила логическое объяснение. «Духовная энергия никак не зависит от съеденных калорий», — вздохнул я. «А, то есть вы просто лютый жрун?» Организм молодой, растущий, нужно много всего полезного. Пока мы с Нейди увлеченно пикировались, Катя с любопытством осматривала ангел. Особое внимание она уделила волосам кошка девочки. «Я их уже как будто где-то видела», — негромко произнесла Катя. «Знакомые». Ангел улыбнулась и игриво помахала Кате ладошкой. Затем подлетела к ней вплотную и нежно обняла аномалию. Даже положила ей подбородок на плечо. «Ой, хихи!» Катя засмущалась, удивленная ласками отражения. Она погладила кошка девочку по спине. «Какая она! Игривая, как кошечка!» Ангел повернула голову и... Внимательно обнюхала зеленую кожу девушки. А затем лизнула Катю прямо в щеку. После чего потянулась губами к ее уху и... «Ам!» Катя захихикала и отстранилась. И тут до меня дошло. Вот чего она к Кате так ластится. Пробует на вкус. Я заметил, что из уголка рта ангел потекла ниточка слюны, а в глазах появились розовые сердечки. Так, это нехорошо. Я тут же отозвал ангел назад к себе. Она глянула на меня слегка обиженно. «Зачем отвлекаешь, хозяин? Я тут новые интересные знакомства завожу» после чего облизнулась. Я строго посмотрел на отражение. Даже не думай, аномалия едка. Отражение печально вздохнуло, глядя на меня, и показала пальцами маленькую долю. Дескать, ну можно куснуть хотя бы маленький кусочек. Я строго покачал головой. Даже маленького кусочка нельзя. Катя, друг, член семьи. Очень вкусный член семьи. Прочитал я в глазах ангел но она покорно склонила голову, принимая мою волю. В принципе, аномалия и отражение вполне могут сосуществовать мирно. Ну, примерно как кошка с зеленым попугайчиком. Если кошку досыта и вовремя кормить, то птичке в принципе ничего не угрожает. У сытого хищника инстинкты притуплены. Можно даже попугайчика выпускать из клетки полетать. «Получается, ангел всегда рядом с вами, хозяин?» «Нейди оторвала меня от размышлений. То есть сегодня в постели ночью мы лежали втроем?» – уточнила она. Катя покраснела, как помидорка. Видимо, представила эту картину во всех подробностях. «Двойной блин. Я замешкался. Как придумать убедительную отмазку?» «Получается, воплощение вашего боевого духа, милая розовая кошка-девочка?» – продолжала рассуждать Нейди. «То есть внешне вы весь такой суровый и брутальный носорожек с каменной кожей, но глубоко внутри розовый и пушистый?» Я недовольно засопел, глядя на нее. Вот сейчас было обидно. «Нейди, сейчас по попидам!» девочка широко улыбнулась, симулируя хорошо поевшего тролля. «Хозяин!» Катя внезапно подергала меня за рукав. «Я совсем забыла. А что с моей сестрой?» Я хлопнул себя по лбу. «Точно. Гриша же сказал мне. Совсем вылетело из головы. Не помню, рассказывал я Кате, где сейчас Маша или нет, но в любом случае лучше напомнить. С Машей все хорошо. Она в безопасном месте. Уважаемый род взял ее под свое крыло. Я пересказал Кате вкратце все, что знал. Про Машу и про ее житьё бытье у Омутовых». Аномалия внимательно слушала, изредка кивая и улыбаясь. Добрые вести о сестре явно подняли ее настроение. «А...» — робко произнесла Катя, когда я закончил. «Могу ли я увидеться с ней? Или хотя бы написать письмо?» Я вздохнул. Вопрос был сложный. На мой взгляд, пока Кате было еще рановато видеться с Машей. По многим причинам. В частности, проблема была еще в возрасте Маши. «Маленькие дети свой язык частенько не контролируют. Она может проболтаться про Катю, рассказать, что у Булгаковых в доме проживает натуральная аномалия. Тем самым под удар попадем и мы, и сама Катя». Эти соображения я и изложил Кате. «Неужели... Неужели нет способа нам увидеться?» В уголках ее огромных зеленых глаз заблестели слезы. Я тяжко вздохнул. Непростая складывалась ситуация. «В ближайшее время нет», — сказал ей я. «Но у меня есть пара идей, как вам можно пообщаться». «Правда?» — Катя навострила ушки. В ее глазах зажегся огонек надежды. «Да, но мне пока надо все обдумать», — честно сказал я. «Есть нюансы, нуждающиеся в обмозговывании». «Хорошо», — закивала Катя, преданно глядя на меня. «Я буду ждать, хозяин, и усердно трудиться». Мое сердце сжалось, когда я смотрел в ее печальные глаза, но внешне я оставался строг и неприступен. «Откройся мне», — сказал я ей, — «дай проникнуть в твой разум. Я хочу понять, чего от тебя ждать». Она послушно исполнила приказание и закрыла глаза. Щупальце отражение проникло ей в ухо, считывая и собирая всю необходимую информацию. Я не чувствовал от нее никакой вражды, ни безумия, ни хитрости, ни злобы. Лишь испуг, страх и желание забыться. И еще. Она и правда переживала за младшую сестренку. Я молча убрал щупальца, внимательно разглядывая аномалию. «Эх». Все-таки Катя была красивой девушкой, у нее были длинные черные шелковистые волосы, которые водопадом не спадали на плечи. Ее большие черные глаза блестели в полумраке, а чувственные слегка припухшие губы были приоткрыты. А форма горничной делала ее по-настоящему сексуальной. Ну как, такую няшу можно обидеть? Самое главное, что я не чувствовал в ней признаков безумия. «Значит, мы на правильном пути». «Все будет хорошо», — с улыбкой произнес я. «Обещаю». Вместо ответа Катя бросилась в мои объятия. «Спасибо», — дрожащим голосом произнесла она. «Спасибо, хозяин». «Ну-ну, все хорошо», — ласково произнес я, гладя ее по спине. К нам сбоку подошла Нейди и тоже обняла. С другой стороны подлетела ангел и с тихим мурчанием вытянула руки на огромную длину, после чего обмотала нас всех словно канатами. Внезапные массовые обнимашки. Некоторое время мы молча стояли, дыша этим волнующим моментом, пока внезапно не прозвучал дверной звонок. Я перевел взгляд в сторону двери и нахмурился. «И кому это мы вдруг понадобились?» Настойчивый дверной звонок повторился. Кого там нелегкая принесла? Неужели соседи таки приняли суровое решение дойти до входной двери шумных соседей Булгаковых и пошуметь вместе с ними? Стучать по полу, потолку и батареям у них возможности не было. Значит, надо постучать нарушителю спокойствия по голове. Тогда до него наверняка дойдет. «Ангел со мной!» Я расцепил обнимашки и направился к входной двери. Оставив аномалию на попечение Нейди, я двинулся в сторону входной двери. Звонили уже в третий раз. «Какие настойчивые. С соседями надо побыстрее разобраться, убедить их, что заветная тишина опустится на их уши в самое ближайшее время. Если это, конечно, на самом деле соседи». Я нажал кнопку домофона, желая посмотреть, кого это там нелегкое принесла. На экране появилось изображение ворот с зубчатыми пиками, ограждающих наше поместье. Перед ними, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу и бросая на ворота раздраженный взгляд, стоял никто иной, как «Мои брови в очередной раз за утро взлетели на лоб, а он-то что здесь забыл?»